и со всем возможным удобством расположился в развилине могучих ветвей. Поглядев оттуда на равнину, он заметил вдали среди холмов крохотный мерцающий огонек. Потом он различил огоньки и на самой равнине. Зеленица светящихся точек, медленно извиваясь, подползала к холмам, едва различимым у горизонта на фоне звездного неба. Кейн сразу понял, что это отряд грабителей с пленниками. Они несли с собой факелы и двигались очень проворно. Факелы, судя по всему, были предназначены для отпугивания львов. Кинг посмотрел на них еще и подумал. Вероятно, цель путешествия была совсем близка, раз уж они отважились на ночной переход через с хищниками саванну. Соломон видел, как мерцающие огоньки поползли вверх. Некоторое время они были еще видны среди холмов, Потом скрылись. Кейн так и заснул, размышляя о тайне, Крывшийся за всеми событиями последних суток. Он спал, а ночной ветерок шептался с листьями дерева, Рассказывая о древних тайнах Африки. И всю ночь, хлеща себя по бокам Увенчанными кисточками, кисточками хвостами И поглядывая жадными глазами наверх, Под деревом ревели львы. Как только рассвет разлил по саванне розово-золотой свет, Соломон спустился со своего насеста и вновь двинулся в путь. Оживав, на ходу последние остатки принесенной с собой еды, он запил их водой из ручья, благо тот выглядел достаточно прозрачным и чистым, и задумался о том, удастся ли ему найти себе пропитание в холмах. Если нет, его положение станет не слишком завидным. Впрочем, Кейну и раньше случалось голодать, рано как и замерзать и уставать до предела. Именно поэтому, еще под жарой, без капли лишнего жира, тело его было твердым и гибким, как сталь. Широким шагом Кейн устремился через саванну, зорко высматривая затаившихся львов. Солнце над его головой постепенно поднялось к зениту, потом начало клониться к западу. Чем ближе подходил англичанин к невысокой гряде, тем больше подробностей различал его взгляд. То, что издали представлялось ему изломанными холмами, вблизи оказалось невысоким плато, ровным, с виду и четко ограниченным от окружающей равнины. На кромке его виднелись деревья и высокая трава, но сам склон выглядел обрывистым и бесплодным. Другое дело... что высота утесов нигде не превышала 70, самое больше 80 футов. Кейн не сомневался, что сумеет скарабкаться наверх без большого труда. Подойдя еще ближе, он рассмотрел, что скалы представляли собой сплошной каменный монолит, хотя и одетый толстым слоем почвы. Там и сям валяясь скатившиеся валуны. Несомненно ловкий и сильный человек, вроде него самого, сумел бы подняться наверх почти в любом месте. А еще по крутому склону велась наверх довольно широкая дорога. Кейн присмотрелся и увидел на ней те самые следы, по которым шел. Дорога, несомненно, не была звериной тропой, и не туземцы протоптали ее. Кто-то весьма искусно врезал ее в склон, вымостил и даже оградил гладко обтесанными каменными блоками. Волчья недоверчивая осторожность, свойственная Кейну, заставила его миновать стороной эту дорогу. Пройдя немного вперед, он облюбовал на склоне относительно пологое место и стал подниматься наверх. Почва под ногами не внушала доверия. К тому же валуны, как выяснилось, лежали весьма шатко и норовели скатиться прямо на него. Впрочем, подъем обошелся без происшествий и спустя некоторое время Кейн уже стоял на макушке утеса. Впереди открывался новый склон, на сей раз обращенный вниз, неровный, Усыпанный обломками камня. А чуть дальше простиралась широкая равнина. Глазам Кейна предстала плата, заросшая роскошной зеленой травой. А как раз посередине... Пуританин даже моргнул, тряхнув головой, полагая, что перед ним то ли мираж, то ли плоды разыгравшегося воображения. Но нет, видение рассеиваться не желало. На равнине стоял город, окруженный внушительными каменными стенами. Кейн отчетливо видел бастионы и башни, а на них крохотные фигурки, двигавшиеся туда и сюда. С дальней стороны город выходил к небольшому озеру, по берегам которого раскинулись пышные сады и ухоженные поля, а за ними луга. В лугах?